Глава 2. Аптека на Малой площади. Появление северянина. С нами Бог, Ваша светлость. Рай за морем. Некоторое время спустя, после закрытия аббатства, аптекарь Безюке в обществе своего ученика Паскалона и его преподобия отца Баталье вдыхал у дверей аптеки вечернюю прохладу. Надо вам сказать, что тарасконцы приютили рассеявшихся монахов у себя. Каждая тарасконская семья пожелала взять к себе белого отца. Люди зажиточные, как, например, лавочники, почтенные буржуа, брали на свое иждивение каждый по одному монаху, а ремесленники составляли товарищество, и содержали святых отцов в складчину». В любой лавке можно было видеть белую рясу с капюшоном. У оружейника Костыкальда среди ружей, карабинов и охотничьих ножей за прилавком у галантерейного торговца Бомвьеля из зарядов катушек с шелковыми нитками выглядывала большая белая птица, напоминавшая ручного пеликана. Белые отцы приносили в дом счастье, обходительные, покладистые, всем довольные, скромные. Они никого не стесняли, умели вовремя стушеваться, и вместе с тем от них исходил дух кротости и незлобия, тарасконцам свойственный. Казалось, сам Господь посетил тарасконские жилища. Мужчины перестали брониться и сквернословить. Женщины больше не лгали, или, вернее, почти не лгали. Малыши были паинками и держались прямо на своих высоких стульчиках. Утром и вечером, перед завтраком и после ужина, когда полагалось читать «Благослови и благодарим тебя», большие белые рукава точно крыли ангела-хранителя, приосеняли собравшуюся за столом семью, и с этой почившей на них благодатью тарасконцы уже не могли не вести жизнь благочестивую и праведную». Каждый из них гордился своим иноком, расхваливая его, хвастался им, в особенности же аптекарь-безюке, которому благая судьба послала отца Баталье. Порывистый, пылкий проповедник по призванию, славившийся своим искусством рассказывать притчи и легенды, его преподобие отец Баталье был чудный малый, хорошо сложенный, загорелый, с глазами как угли и притом настоящий сорвиголова. Плотная ряса с длинными складками придавала ему внушительный вид, несмотря на то, что одно плечо у него было выше другого, и ходил он как-то боком». Эти его мелкие недостатки становились совсем незаметными, когда, окончив проповедь, но все же дрожа от волнения, потрясенный собственным красноречием, он сходил с кафедры, задрав нос кверху, поспешно пробирался в толпе по направлению к ризнице. Его восторженные поклонницы на ходу отрезали ножницами кусочки от его белой рясы, по всему обстоятельству он получил прозвище Инока с фистончиками, и ряса его всегда была так истерзана и так быстро изнашивалась, что одевать отца баталье являлось для монастыря делом весьма нелегким. Итак, Безюке расположился с паскалоном возле аптеки, а напротив, верхом на стуле, восседал отец баталье. Они блаженствовали на свежем воздухе и наслаждались безмятежным покоем, ибо в это время дня в аптеку к Безюке никто уже не заходил. Равным образом ночью тарасконцы вольны были корчиться и извиваться от боли. Доблестный аптекарь ни за какие блага в мире себя не тревожил. По ночам порядочные люди, дескать, не хворают. Безюкей и Паскалон слушали одну из тех прелестных историй, которые так хорошо умел рассказывать его преподобие, а в это время где-то далеко били вечернюю зорю, и она долетала сюда вместе со всей музыкой роскошного летнего заката. Вдруг ученик вскочил, и весь красный, взволнованный, показывая на противоположную сторону площади, пролепетал. «Он господин та та тарен -тар -тар Читатели... Верно уже заметили, что Паскалон питал особое, необыкновенное уважение к этому великому человеку, жестикулирующая тень, которого вырисовывалась в огнистой предвечерней мгле, рядом с каким-то изысканно одетым незнакомцем в серых перчатках, молча шагавшим и, по-видимому, слушавшим своего спутника. Кто-нибудь с севера, это было совершенно ясно. «На юге Франции северянина сразу можно узнать по сдержанности, по неторопливости, сжатости, речи, подобно тому, как южанин сейчас же выдает себя повышенной жестикуляцией и словоизвержениями». Тарасконцам нередко приходилось видеть Тартарена в обществе иностранцев, ибо все проездом через Тараскон считали своим долгом посетить местную достопримечательность знаменитого истребителя Львов, досточтимого альпиниста, современного Вобана, покрывшего себя славой во время осады Помпери Густа. Примечание Вобан Себастьян Ле Претер — 1633-1707. Крупнейший французский военный инженер, строитель пограничных укреплений Франции, восемь раз осаждавший города и трижды победоносно защищавший осажденные крепости.